Глава десятая. Аделаида. Собрать все необходимые вещи с собой, будучи прикованной наручниками к Сереже, оказалось тем еще квестом. Мало того, что он побывал в моей комнате, устроил в ней доскональный досмотр, так он еще провел ревизию по моим шкафам. Он беспардонно вывалил на пол содержимое ящика с моим нижним бельем. Уваров даже выбрал мне его, отсеивая те, которые мне больше всего нравятся. Естественно, я не стала подчиняться ему. Я не взяла ничего красного. А место сексуальной пижамы, которой в моем скромном гардеробе отродясь не было, я сложила в рюкзак фланелевую кигуруми-зеброй, надеясь, что полоски его тоже заводят. Перед тем, как уйти из дома, я оставила папе письмо, где написала, что отправилась кальке с ночевкой. Не решилась пока я звонить, точно зная, что по голосу он сразу же вычислит мою ложь. Всю дорогу до дома у Варова я была вынуждена слушать разрывную музыку. Мои перепонки не были готовы к тому, что Сережа предпочитает на всю мощь своего стерео служить тяжелый иностранный металл. А он не только его предпочитает, он еще и тащится по нему, исходя из того, как он во весь голос подпевал солисту знаменитой рок-группы, каждый раз дергая меня за руку, когда на светофорах изображал из себя барабанщика. Тот еще артист. «Располагайся, а я пока пойду отолью», — произносит он, когда мы входим к нему в квартиру. Я таращусь на него, стискивая челюсть до скрежета зубов. Глаза дергаются в нервном тике. «Да? А тебя ничего не смущает?» Подняв руку вверх, я пальцем постукиваю по стальному браслету от наручников. Сереж закатывает глаза. «Черт, забыл!» Тем не менее, он тянет меня за собой в сторону ванной комнаты. «Ну, значит, тебе тоже придется пописать. Убьем двух зайцев сразу и приступим к делу». «Ты серьезно?» Я в шоке, когда вижу, как он становится у унитаза, поднимает стульчак и без стеснения начинает растюгивать ширинку. «Прекрати сейчас же! Держи в себе, ссы в трусы, придумай что-нибудь, я не знаю! Но пока я здесь, не доставай наружу эту свою штуковину мерзкую!» — верюшу я, эхом разгоняя по кафельным стенам свой скрипучий голос. «Блин, ты права, мы еще не настолько близки, чтобы писать друг перед другом!» Дошло до него, наконец. Мы выходим из ванной комнаты... Из кармана он достает блестящий ключик, открывает замок на браслетах. Думаю, что окажусь на свободе, но нет. Уваров присоединяет меня к ручке входной двери, а затем, как и неделю назад, он оставляет на моей щеке невесомый след от своих губ. Стой здесь, никуда не уходи, хорошо? Разве у меня имеется такая возможность? Чувствую, за эти два дня моя нервная система посыплется, как штукатурка в подъездах старых хрущевок. После того, как Сережа сделал свои мокрые дела, он на время избавляет меня от наручников, предоставив возможность снять с себя куртку. Далее мы приступаем к ужину. Он кормит меня стейком с овощами на пару, который, как он выразился, приготовил своими золотыми руками. «Спасибо, было неплохо», — говорю я, съев все до последнего кусочка. Несмотря на то, что мясо он готовит явно лучше многих, комплимент своим кулинарным способностям он фиг, когда получит от меня». «Неплохо», — повторяет в полголоса он. Фыркает недовольно, убирая тарелки со стола. А я как собачонка хожу за ним следом. «Так и скажи, что лучше мяса и не пробовала никогда. Уж я-то знаю, что в отжаривании мне нет равных». Я тотчас заливаюсь румянцем, понимая, как двусмысленно это прозвучало. «Твое дело, жарево а маю мойка посуды». Толкаю его от раковины, выхватывая кубку. «Давай я сама». Он опирается на стену и как-то загадочно наблюдает за мной не прошло и час а мы уже обязанности по дому распределили мы идеальная пара согласи же ага киваю лишь бы отвязался идеальный нас только мистер грей и анастейша стил это еще почему не на шутку он возмущается чем это псевдодоминант и сорокалетняя девственница кончающая от каждого его чиха может быть идеальный нас был бы ты идеальным ты бы вообще не знал кто такие Грей и анна стил Вымыв всю посуду, я разворачиваюсь к нему, протягиваю свободную руку, а он уже наготове держит бумажное полотенце. Мне не передает, сам вытирает мою руку. Нежно, аккуратно. Я ходил на эту муть в кино с какой-то губастой жабой. Кстати, я как раз планировал скоротать вечерок за фильмецом. Может, глянем следующие оттенки? Сколько их там набралось вообще? Нам же хватит одного вечера. «Ты сейчас серьезно?» — скептически посмеиваюсь я в голос, удивляясь его весьма специфическим предпочтениям. «Ну, у нас вроде тема вечеринки самая, что ни на есть подходящая». Поигрывая бровями, он демонстрирует мне наручники, о которых я смогла практически забыть, поражаясь тому, как понимаем мы друг друга с полувзгляда. «БДСМ, мать его, что в переводе означает «отлупи бабу до оргазма». «Фу!» — морщусь я. Неосознанно прячу полыхающее лицо, носом уткнувшись в его твердую грудь. Это какой-то неправильный перевод. Думаю, ты его только что выдумал. Он наклоняется к моему виску и, понизив голос, произносит. Будешь думать, сломаешь мозги. Вот точно его расшифровка. Кладет он свою руку на мою талию, притягивает к себе ближе, заставив моих бабочек внутри пробудиться от спячки. Поднимаю на него голову, отстраниться хочу от него, а он не позволяет. Крепко удерживает, волосы убирает с моего лица. Не думай, делечка. Отключи голову и просто отдохни эти два дня. План ясен? Хорошо. Смущенно отвожу взгляд в сторону, чтобы не поддаться гипнозу его глаз, отливающим серебром. Я постараюсь, но пообещать не могу. Все-таки на нервы ты действуешь знатно. Сережа готовит нам огромную чашку попкорна. Я до последнего не верила, что мы будем смотреть оттенки, но Уваров держит слово. Что ж, хозяин-барин. Развалившись на кровати, я впервые смотрю с парнем фильм такого содержания. Ну, как смотрю. Большую часть времени я провожу, занырнув лицом в чашку с попкорном. Таким образом, я борюсь внутри себя с чувством неловкости. А вот Сережу ничего не смущает. Он только и успевает пускать свои шуточки ниже пояса, приводя меня в еще большее смущение. «Не верю я ей. Вот ты бы справилась с этой ролью просто отлично», — выносит он свой вердикт после очередного рассыпания Анны на миллион осколков. «Судя по тому, что ты продемонстрировала мне в машине, эта баба просто нервно курит в сторонке». «Боже, у меня ведь почти что получилось стереть этот постыдный поступок из своей памяти». Это там, в его машине, я была смелой, но стоило пройти 50 метров и прокрутить у себя в голове, как я пожалела о своем эпическом подвиге. Так и знала, что Сережа просто так не сможет его забыть. Всякий раз он теперь будет напоминать мне об этом. Наверное, он тоже прокручивает мои правдоподобные имитации у себя в голове. Только вот мысли наши на этот счет уж слишком разнятся». Ему понравилось, и я даже смею предположить, что сейчас мысленно. Он просит меня повторить ему это на бис. Я хочу спать. Вижу, как расстраиваю его своим резким ответом. Чем быстрее я засну, тем быстрее наступит завтра, и я свалю от тебя. Я не просто его расстроила, я разозлила его. Вытащив из-за спины подушку, он швыряет ее в меня. Да и черт с тобой. Только имей в виду, спать тебе тоже придется со мной. Командует он, угрожает, подпортив мне настроение. «Сними с меня эту хрень и дай мне сходить в ванную, я хочу переодеться». Пристально глядя на меня, он уходит в раздумье. Мне уже страшно становится, когда он так делает. Что у него еще может быть на уме? К счастью, он отпускает меня одну в ванную, где я переодеваюсь в мягкий домашний комбинезон и принимаю ненавистное лекарство. Я долгое время разглядываю экран своего телефона, на котором отображается имя подруги гипнотизирую кнопку вызова, но в результате ставлю телефон на бесшумный и прячу его в рюкзак, решив, что в следующий раз мне подвернется более удобный случай для мисти. Хотя бы тогда, когда не буду ничем прикован к Куварову. Бесшумно вхожу в спальню и вижу, как он уже лежит на кровати, по пояс накрытый одеялом. Заведя руку за голову, потолок мечтательно разглядывает. Пока он не заметил меня, я прячусь обратно в гостиную. Там выключаю свет, плюхаюсь на диван и подкладываю под голову твердую подушку. Здесь буду спать. Я действительно вырубаюсь за считанные минуты, как-то умудрившись позабыть обо всем на свете. Так дело не пойдет. Слышу его тихий голос, чувствую горячее дыхание у своего виска и ощущаю, как парю в воздухе. Он взял меня на руки. Судя по аромату, несет в свою комнату, а там уже кладет на свою постель. Я прикидываюсь крепко спящей. Сдерживаю своих демонят, чтобы не учинить скандал на фоне его самоуправства. Сережа накрывает меня одеялом, а потом ложится со мной рядом, на меня не касается. Осмеливаюсь открыть один глаз. В лунном свете вижу, как Сережа неподвижно лежит на боку, отвернувшись от меня. С улыбкой на губах я засыпаю. Уже во сне я ощущаю, как Сережа переворачивается, как он прижимается ко мне и забрасывает на меня свою руку. Но я никак не реагирую, посчитав эти объятия неосознанными. Лишь спустя время я с ужасом понимаю, что мне это даже нравится. Только вот я нахожусь в сознании, в отличие от Уварова. Это и настораживает больше всего».